Глава десятая. Конец из Сугуды. В конце кочевья вдруг раздались вопли и крики. — Это едут гонцы, — сказал старый Тамир, прислушиваясь и грея над костром восковые руки. Другие гости вскочили и выбежали из шатра. Шум усиливался, слышался топт лошадей и бегущего народа. Несколько скифов с копьями в руках выстроились у входа в шатер, где остались только Будакен, Тамир, Гелон и Спитамен. — Все пропало, все погибли! — вопили женские и мужские голоса. — Мы все погибли! За что Папай гневается на нас? Что поделает могучий Будакен, если сам Папай гневается? — Введите гонца и больше никого не впускайте в шатер! Прогремел властный, по-новому зазвучавший голос Будакена. Он встал, расставив широко ноги в замшевых сапожках, расшитых бисером, снял со стенки пояс с коротким мечом, надел его и взял в руки оправленную в золото плетку с двумя хвостами. — Не напирайте, отойдите! — кричали скифы. — Пропустите гонца! Раздались шлепки и вскрикивания. Это слуги расчищали дорогу гонцу и его провожатым. В шатер вбежал бородатый человек в разодранном богатом персидском кафтане, в широких шелковых штанах, расшитых цветными узорами. Его длинная борода и завитые волосы были растрепаны. Глаза дико блуждали. Он размахивал коротким персидским мечом. — То, князь Будакен, ты или ты, — обращался гонец, то к старому Тамиру, то к Будакену. — Что произошло? — спросил Будакен. — Чего ты кудахчешь, как испуганная курица, оставившая в зубах лисицы свой хвост? — Все пропало! — в отчаянии воскликнул гонец и опустился на пестрые подушки, грудой лежавшие на ковре. — Все пропало! — подхватили голоса за шатром. Вопли и крики... Прорезали тишину ночь. Затем все затихли, прислушиваясь, что скажет Будакен. — Ну, рассказывай, что пропало? — мрачно спросил Будакен, продолжая стоять. — Скифские отряды, которые год назад были вызваны царем Дарием, не могу говорить, дайте пить. — Дайте ему кумысу, чтобы остыла его голова, — приказал Будакен. Слуги, отставив копья, нацедили кумыс из турсука в чашу и подали ее гонцу. Тот отпил немного, вздохнул и жалобным голосом простонал. «Все погибли! Все до одного перебиты двурогим!» Все присутствующие взглянули на Будакена. Они знали, что с этим отрядом ушел и любимый сын Будакена, Сколот и с ним двадцать молодых его родичей, не считая простых воинов. — Где наши сыновья, наши братья, наши мужья? — завопили снова голоса за решеткой шатра. Блестящие глаза припадали к прутьям решетки, руки со скрюченными пальцами просовывались внутрь. — Отдай их нам назад, Будакен! Это ты отослал их из наших степей в далекие страны!» Будакен стоял по-прежнему, расставив широко ноги. Его челюсть отвисла, щеки подергивались, глаза скосились на кончик носа, и рука дрожала так, что два конца плетки извивались, как хвосты змей. выпороть его!» — прогремел Будакен, и, шагнув через костер, стал хлестать плеткой и толкать ногой испуганного гонца. Чаша выпала из его рук, и белый кумыс разлился по шелковым подушкам. — Выпороть его, — сказал я. — Чего вы смотрите, веслоухие бараны? И, схватив одного слугу за плечо, Будакен швырнул его в сторону сжавшегося гонца. Скифы бросились к нему вытаскивая из-за спины плетки. Они знали гнев Будакена. Князь гневался редко, но в гневе был страшен и, не раз рассердившись, душил провинившегося. — Держите его за ноги и голову! — гремел, задыхаясь от ярости, Будакен. — Держите крепче! Я сам буду пороть его! Сумасшедший верблюд! — кричал он и бил двуххвостой плеткой по извивавшемуся телу гонца. Перепугавшийся гонец сперва от страха молчал, а потом стал кричать неистовым голосом. Толпа снаружи шатра примолкла, и множество блестящих глаз смотрело сквозь решетку. — И те, кто послали тебя, сумасшедшие верблюды, не сумели послать другого поумнее. Ты хочешь всполошить всю нашу степь, чтобы все кочевья снялись и ушли отсюда за горы к Исседонам, — а на наше место пришли ваши соктские пастухи со стадами? — Может быть, не все пропали? Говори. — Может быть, не все? — завопил гонец. — Где пропали? — гремел Будакен, продолжая наносить удары. — Там орал гонец. Где там? — В Персии.